13.10 пятницы 20 сентября «Лексус» главы частной военной компании «Фаланга» Бориса Барговского отъехал от центрального офиса. В переулке машин было немного. Водитель Николай Костин поддал газу, однако у ближайшего перекрестка резко ударил по тормозам. Полковника бросило на переднюю панель. Он никогда не пристегивался, считал это занятие бесполезным. «С ума сошел!» — крикнул он на водителя. «Я? А мужик, который на переход вылетел прямо под колеса, не сошел?» «Мужик?» «Да, вон он, козел, стоит на тротуаре, обделался, наверное, с перепуга. Сейчас я его научу, как надо дорогу переходить». Он выходил на пешеходный переход. «И прекрасно видел, что мы уже возле него» заявил водитель и вышел из машины. Сзади просигналила «Хонда». Но Костин только кулак показал. Мол, стой, не дергайся. За рулем этой машины сидела женщина. Она испугалась, стала терпеливо ждать. Барговский всмотрелся в мужика. Открыл дверцу, оказался на тротуаре и заявил. «Жора! Лугаров!» костин уже было собравшийся начать воспитательную работу недоуменно взглянул на шефа на место коля машину за угол там встать и ждать приказал тот есть жора не узнаешь спросил борговский тот присмотрелся к респектабельному мужчине в дорогом костюме и неуверенно произнес борис борговский ну да Мы ведь с тобой два года в общежитии Академии по соседству жили. — Точно, Боря. Жора улыбнулся. — Давно не виделись. — Надо же, твоя машина чуть не сбила меня. — Ерунда, забудь. А ты чего тут? Живешь в Москве? — Да, на окраине. Сюда в клинику приезжал. Знакомый врач в ней работает. — Проблемы со здоровьем? — А у кого их, Боря, сейчас нет? Да что мы как два тополя на плющихе тут торчим? Пойдем в кафе, там посидим, поговорим, ведь лет десять не виделись. Больше? Двенадцать. Тем более. Барговский указал на кафе, расположенное на противоположной стороне улицы. Он бывал в этом заведении, и оно ему нравилось. Мужчины зашли в кафе, присели за столику у окна. В это время в зале никого не было. К ним подошел официант. «Здравствуйте, господа, что желаете? Меню, как видите, перед вами». «Пообедаешь?» спросил борговский старого товарища. «Нет, дома». «Да ты не стесняйся. Кстати, здесь неплохая кухня. Я все оплачу». «Нет, Боря. Я привык дома обедать». «Это дело твое. Тогда кофе, чай? Кофе можно» боговский сделал заказ разочарованный официант пошел к стойке ты еще служишь или уже на пенсии спросил борговский на пенсии боря как двадцать пять календарных лет отслужил так в запасы отправили и до каких чинов дослужился до старшего офицера управления генштаба неплохо полковник подполковник Я до Москвы три года был начальником штаба дивизии. Собирался в академию генштаба поступать, да не срослось. Но хоть в сам генштаб попал, успел квартиру получить, а потом сразу в запас. Вот так закончилась карьера подполковника Лугарова, медалиста общего общевойсковой академии. «Дорогу в генштабе кому-то перешел?» — спросил борговский «Не в генштабе, а в округе» в котором дислоцировалась дивизия. Но это долгая история. Пенсии хватает, крыша над головой есть. Что еще мне надо? Как Ольга. Помнишь, я все пытался за ней приударить? Чисто по-дружески, естественно. А она всерьез восприняла и отшила. Для нее, кроме майора Лугарова, мужчин больше не было. Подполковник заметно помрачнел. Умерла Оля Борис. Два года назад. Рак желудка. — Да что ты! Вот черт! — Извини, Жора, прими соболезнование. — Не стоит. Я уже привык к тому, что ее нет. А поначалу хотел застрелиться. У меня за Кавказ наградной ПМ дома. Сын помешал. — Да, — протянул борговский Любовь между вами была как в романе. «Давно стихи пишешь?» «Терпеть их не могу. Просто вышло само собой. Но у вас действительно все было, как в хорошем романе. Многие завидовали вам. Не будем об этом. Как скажешь». Официант принес две чашки кофе. Барговский сделал глоток и продолжил своеобразный допрос. «Ты говорил о сыне, я что-то не помню его» а он все время моей учебы у бабушки с дедушкой в Минске жил. Тоже военный? Уж он-то наверняка в полковниках ходит. Лугаров улыбнулся и проговорил. Нет, он не пошел по стопам отца. Медицинский университет закончил, аспирантуру, работает в институте вирусологии. Чего его на эти вирусы и инфекции потянуло, ума не приложу. Ольга учительницей, как ты знаешь, была, я военный, а он в медицину подался. Ладно бы хирургом или стоматологом, а то ведь занялся вирусами, бактериями. Жизнь — странная штука, Жора. Иногда она и не такие кренделя выписывает. Главное, что сын твой, кстати, как его по имени, Роман. Так вот, главное, чтобы Роман Георгиевич нашел дело по душе. Это да. Женат он? рома -то? Нет. Была невеста, уже и дату свадьбы назначили, а тут сын в командировку в Африку улетел и застрял там еще на два года. Невеста ждать не стала, вышла за другого. Так что холост мой, Рома. Теперь сын с тобой живет? Нет. Он работает в какой-то лаборатории, расположенной в Подмосковье, там и живет, но приезжает часто. Вернее сказать, приезжал. Полковник внимательно посмотрел на товарища и осведомился. «Что значит приезжал?» «Так опять собрался уезжать. Ты об эпидемии эко слышал?» «Странный вопрос. Сейчас о ней только и говорят. Но вроде как китайцы и индусы с этой бедой справляются. А романа твоего что, туда посылают? Я имею в виду его начальство». Если бы. Он сам отыскал где-то в интернете сайт, на котором размещено объявление о конкурсе на замещение должностей врачей-вирусологов в медицинском центре остров. Где такой? На острове Бейбидан, по-моему, в Южно-Китайском море. Там открылась клиника по лечению людей, больных этим вирусом. Без него на этом острове никак? Я его о том же спросил. Он сказал, что это его работа, да и зарплата более чем достойная. Сын и здесь получал около ста тысяч, а там предлагают пять тысяч долларов, в три раза больше, да еще и полный пансион, премии, бонусы. Но главное — это реальная работа. Это же опасно. Для нас с тобой, а для него это обычная работа. К тому же Рома взялся за докторскую надеется дополнительный материал получить. — Ну, это он, конечно, получит. Ты сам-то пробивал этот медицинский центр. — Зачем, Боря? — Роман весь в меня пошел. — Если что решил, то своего добьется. Да и не мальчик он, ученый. — Понятно. Лугаров отставил пустую чашку. — Что мы обо мне? О себе расскажи. — Да нечего Жора особо рассказывать. После академии служил начальником штаба, командиром полка. Уволился. Насчет семьи не спрашивай. Ну, судя по такому авто и личному водителю, ты и на гражданке неплохо устроился. Не бедствую, фирму организовал. Так, купи-продай. Но доход дает хороший. А вакансий нет, так? Тебе нужна работа? Нет, просто спросил. Если нужно, устрою, не в свою фирму, в ней действительно вакансий нет, но найду место хорошее, с высокой оплатой. Мне пенсии хватает. Смотри, если что, обращайся. И как обращаться, если я не знаю ни номера твоего телефона, ни адреса квартиры или офиса? Вбивай номер. Лугаров достал телефон, внес в память номер Барговского. Это номер, по которому только самые нужные люди звонят. На их вызовы я отвечаю и днем, и ночью, — сказал полковник. — Хорошо. А мой номер? Хотя давай проверим, правильно ли я внес цифры. Лугаров набрал номер и телефон полковника ожил. борговский сохранил номер товарища и неожиданно произнес. — Жора, а не выпить ли нам коньяку? — Нет, Боря. Я, может, и выпил бы, да нельзя. Кстати, а чего ты в клинике делал? Я же говорил, у доктора знакомого был. И что за проблемы со здоровьем у тебя? Печень. Давай я тебя в лучшую больницу устрою. У меня связи в Москве крепкие, высокие. Не надо. В клинике врач хороший. Давай не будем о болячках. Если о них думать, то вскоре с ума сойдешь. Я, Боря, за жизнь не цепляюсь, тошно мне жить без Ольги, да еще Рома уезжает, будь что будет. Это ты напрасно, я так решил. Ясно, Роман точно пошел в тебя, ты тоже решение никогда не менял. Лугаров улыбнулся и проговорил. А ты выпей, если хочешь, я тебя минералкой поддержу. Один не пью, да и вообще редко на грудь принимаю. Нет, это же надо вот так случайно встретиться. Или не случайно. Может, нас судьба свела. Кто знает. Встретились, вот и хорошо. Еще кофе? Нет, не буду. Тогда поедем, до дома довезу. Я на метро в автобусе, а потом пешком по скверу. Ну, смотри. А когда сын улетает? Окончательное решение по нему должно прийти завтра. Ну, а собирается он быстро. Может, не возьмут? Кого, Ромку? Это с его-то опытом. Я, конечно, хотел бы, чтобы не взяли, но возьмут. Да, работенку он выбрал себе, конечно, рисковую. А мы с тобой разве не рисковали на войне? Так то война. И у сына война. Только без стрельбы. Значит, не поедешь со мной? Извини, Боря, мне спешить некуда. Да и у тебя наверняка дела найдутся. Ерунда, потерпят. Не стоит. Мне надо больше быть на воздухе. Это в Москве-то воздух? На окраине еще дышать можно, особенно в скверах. А ты что, не в городе живешь? Когда в городе, когда на даче? а ты что не обзавелся шестью сотками хотели с ольгой участок купили у пруда как в песне в подмосковье а как ушла она зачем мне эта дача привозить туда некого и сирень сажать не с кем боговский поправил галстук и сказал какой то грустной наша встреча оказалась я представлял ее по другому как говорится боря что имеем то имеем «Ну ладно, пойдем отсюда. Душно тут». Полковник подозвал официанта, расплатился. Они вышли из кафе, и борговский спросил. «Если Роман уедет, то как ты с ним связь поддерживать будешь?» «Через сотовый. Не факт, что он будет работать, как и интернет». «Ну, значит, письмами, самыми обычными, в конвертах. Тоже не выход». Ты можешь что-то предложить? Идем к машине, кое-что предложу. Они дошли до Лексуса. Барговский открыл заднюю дверцу. Садись, Жора. Товарищи устроились на сиденье. Полковник взял портфель, достал из него обычный с виду портативный радиоприемник, протянул его Лугарову и заявил. Держи. Что это? Радиоприемник. Зачем он мне? «Не спеши. Это не тебе, а твоему сыну. И вот еще». Полковник достал шариковую ручку. Лугаров смотрел на борговского ничего не понимая. «Обычные простые вещи, да?» — спросил тот. «Да, я что-то никак не соображу». «Но только с виду», — продолжил полковник. «На самом деле это самая современная мощная спутниковая станция импульсного действия». Вот это заря? Да. Значит, смотри. Включаешь, настраиваешь на радио Европа, убираешь звук, извлекаешь антенну, вставляешь ручку. И работаешь. Как работать? Наружный механизм ручки – это ключ электромагнитного телеграфа. Накопитель записывает точки-азбуки тире азбуки Морзе. Специальное устройство кодирует сообщение и переводит его в импульс выключении приемника поворотом ручки настройки каналов до упора обеспечивает отправку импульса на спутник, с него — на другой приемник. Длительность передачи составляет считанные доли секунды, каким бы объемным ни было сообщение. Лугаров удивленно посмотрел на приемник. И это все он? Да. Сигнал из него уходит на российский военный спутник. Тот передает его на такой же приемник, находящийся, скажем, в Москве. К этой заре прилагается инструкция, а также переводчик морзянки. Но лучше запомнить всю азбуку. Это кажется очень сложным, но на деле просто. В станции батарея, рассчитанная на год работы. Этот радиоприемник отличается от стандартного только одним диодом. Его заметить трудно, практически невозможно как и перехватить, а также запеленговать сигнал. Лугаров посмотрел на Борговского и спросил: "Откуда у тебя это чудо техники?" Борис Львович усмехнулся и ответил: "Я коллекционирую подобные шпионские штучки, но они же засекречены. До того момента, как комплект станции оказался у меня, он был не просто, а особо секретным. А когда я захотел приобрести его, Комплект, как говорится, специалисты почистили. Проще говоря, установили блокиратор передачи сообщений, связанных с материалами, имеющими статус военной или государственной тайны. Скажем, передать устройство нового ПЗРК или автомата не удастся, как и любую другую информацию подобного рода. Приемник в этом случае просто воспламенится и сгорит. Так что предупреди сына чтобы не передавал сведения, являющиеся секретными у нас, в России. Впрочем, где он их возьмет, находясь на острове, расположенном в Южно-Китайском море? «А как же я получу сообщение?» — спросил Лугаров. «Завтра утром я заеду к тебе домой, привезу второй приемник комплекта. Все объясню. Заодно посмотрю, как живешь. Если ты, конечно, не против...» и не пожелаешь встретиться в твоем любимом сквере. Приезжай. А это забирай сейчас. Но у меня даже сумки нет. Барговский окликнул водителя. Коля. Тот обернулся. Да, Борис Львович. В бардачке пакет должен быть. Водитель посмотрел. Есть. Давай его сюда. С пакетом, в котором лежала современная спутниковая станция, Георгий Владимирович Лугаров направился к метро. борговский же приказал водителю. На базу. На следующее утро Барговский позвонил Лугарову. — Приветствую, Жора. — Привет, Боря. Не забыл? — Я ничего не забываю. Сейчас нахожусь в Подмосковье. Собираюсь к тебе. Объясни, как лучше проехать от Волгоградской трассы? — На нее не выезжай. Выходи на МКАД вправо и следуй до Ярославского шоссе. По эстакаде в город. Примерно через пять километров будет поворот направо, туда автобусы заходят. В остановке магазин. Напротив девятиэтажный дом. В нем я и живу. Машину лучше поставить за кругом автобуса. Он недалеко, в сотни метров. Подъезд четвертый. Квартира 171. Это второй этаж. Если что, позвони от остановки, я выйду, встречу. Понял. Найду, выезжаю. Не успел Лугаров выключить телефон, как раздался сигнал вызова. На мониторе высветилось «сын». Здравствуй, Рома. Почему так рано звонишь? Позже, боюсь, времени не будет. Ты прошел конкурс? Да, и уже сегодня должен вылететь в Китай. В аэропорту Пекина Шауду меня встретят и вертолетом переправят на остров Бейбидан. Представляю, в какую сумму обойдется тебе билет. Медицинский центр оплачивает все расходы, так что полечу бизнес-классом. Во сколько вылет? В 13.35, поэтому и звоню рано. Ты уже собрался? Собираюсь. Вылет из какого аэропорта? из Шереметьево. Что еще тебя интересует? Ты обязательно должен заехать ко мне. Лугаров-младший встревожился и спросил. Что-то произошло? Мне надо передать тебе средства связи. Ну, папа, в центре наверняка будет возможность связаться с любой точкой мира. Однако может сложиться ситуация, когда доступными средствами связи воспользоваться не получится. — О чем ты? — О том, что жизнь иногда преподносит нам очень неприятные сюрпризы. Ты обязательно должен иметь автономное средство связи. — А у тебя оно откуда? — Это долго объяснять. — Так что заезжай непременно. — Хорошо, заеду. Да я и сам хотел попрощаться с тобой. — Ну уж нет, прощаться не будем. Роман усмехнулся и сказал... — Хорошо, пожелаем друг другу скорой встречи. — Вот это правильно. В общем, жду. Буду где-то в десять часов. Лугаров посмотрел на часы. Было восемь двадцать. — Нормально. Не забудь ничего. — Пап, я давно уже не маленький. Для меня ты всегда дитя, даже если когда-то и станешь мировым светилом. — Понял, приеду. Лугаров-старший сразу набрал Барговского. «Да, Жора», — ответил полковник. Сын звонил. Его взяли на работу в медицинский центр «Остров». Уже сегодня в 13.35 у него самолет в Пекин. В районе десяти часов он заедет ко мне. Было бы неплохо, чтобы к этому моменту подъехал и ты. Не знаю, сумею ли убедить его взять радиоприемник. Да и объяснять, как он работает, тоже вряд ли смогу. «Буду». Полковник отключил телефон и сказал водителю. «В десять мы должны быть по нужному адресу». «Понял, Борис Львович». Барговский набрал номер. Ответил ему мужчина, в голосе которого угадывался легкий кавказский акцент. «Гогия, слушаю». «Это борговский Мне, Георгий, нужна как можно более полная информация по медицинскому центру «Остров» расположенному на острове Бейбидан, это Южно-Китайское море. Я понял, занимаюсь. Если надо, подключи Гарбера. Разрешаю использовать мои связи, но с обязательной ссылкой на меня. При необходимости дам подтверждение, что центром интересуюсь именно я. Когда нужна информация, Борис Львович? Странный вопрос, Георгий. Естественно, чем раньше, тем лучше. Но запомни, я не тороплю. Мне действительно нужна самая полная информация по этому центру. Я понял. да связи. Глава частной военной компании, официально зарегистрированной в республике Суринам на северо-востоке Южной Америки, отключил телефон и положил его в карман светлой рубашки. В район остановки «Лексус» подъехал в 9.30. борговский с портфелем в руке вышел из машины и двинулся к девятиэтажке. Водитель повел внедорожник на стоянку, которая находилась в каких-то нескольких десятках метров. Барговский позвонил в дверь. Лугаров открыл и сказал. «Привет еще раз. Боря, проходи». «Доброе утро. Показывай свои апартаменты». «Какие апартаменты?» Обычная двухкомнатная квартира брежневских времен. «Да, не хоромы», — проговорил борговский бегло осмотрев жилище своего товарища. Он присел на стул на кухне, выставил на стол портфель. «Так, к делу. Скоро сын твой подъедет». Полковник достал из портфеля второй приемник, как две капли воды, похожей на первый, переданный товарищу вчера. Добавил к нему наушники и микрофон с проводами. «Значит так, Жора. Аппарат оборудован записывающим устройством. Это на случай, если во время звонка тебя не окажется дома. Ты определишь, что Роман звонил по легкому попискиванию приемника. В этом случае ручку поиска станций повернешь против часовой стрелки до отказа. Услышишь щелчок Пойдет запись сообщения, переданного тебе». Если же будешь дома, то приемник пискнет несколько раз. Тогда ручку настройки по часовой стрелке до упора и разговаривайте. Выключается аппарат, как обычный приемник. Записывающее устройство автоматически перейдет в режим ожидания. Понял? Роме объяснишь? Барговский улыбнулся и сказал. Если кофе угостишь. У меня только растворимый. Кофемашины не держу. В турке готовить ленюсь. Что ж поделать? Давай растворимый, но покрепче. Барговский как раз успел допить кофе, когда в прихожей раздался звонок. «Это Рома», — сказал отец. Полковника взглянул на часы. «Девять сорок пять. Нормально». Лугаров завел сына на кухню, представил ему Барговского и сказал. «Не буду тратить время на историю нашего знакомства и дружбы». «Борис Львович желает поговорить с тобой». Полковник вновь улыбнулся и заявил. «Скорее проинструктировать. Научить пользоваться довольно простой, но иногда жизненно необходимой вещью. Не понимаю вас. Допустим, вам, Роман, надо будет срочно поговорить с отцом. А доступа к общим средствам связи не будет. Поверьте, такое часто бывает. Знаю по Африке. Тем более». Прошу вас ознакомиться с данным прибором. Лугаров включил приемник-передатчик, изготовленный в виде портативного радиоприемника. — Это средство связи? — с удивлением спросил Роман. — Да, вы сможете связаться с отцом в любое время при первой же необходимости. Доведу до вас принципы устройства и работы данного аппарата. Говорил и показывал он недолго. Лугаров выслушал его, усмехнулся и сказал ну папа оказывается ты у меня самый настоящий шпион любитель не надо смеяться рома заявил борговский и строго взглянул на молодого человека эти приборы нередко спасали жизни людям извините я понял что должен взять радиоприемник с ручкой с собой это так да но на таможне приемник вызовет вопросы Поверьте, ни наши, ни китайские таможенники не увидят его при просвечивании ваших вещей. Это еще одна особенность Зари. Похоже, действительно серьезная штука, сказал Роман. Очень серьезная. Кстати, если ручку на острове у вас увидят, то ничего страшного в этом не будет. Вы вполне можете использовать ее по прямому назначению. Приемник же никто никаким сканером не вычислит даже во время работы. Перехватить сигнал или запеленговать его невозможно. Будем надеяться на то, что эти средства мне не пригодятся. Вы все поняли в плане обращения с прибором? Конечно, ничего сложного. Покажите, как будете выходить на связь. Лугаров-младший взглянул на борговского хотел было пошутить и отказаться, но встретился с холодными глазами полковника, передумал и буркнул. «Ради бога». Он включил приемник, настроил его на нужную частоту, извлек антенну, вставил ручку и начал выбивать точки и тире, не глядя на лист с азбукой Морзе. «Вот и все», — сказал Роман и отключил приемник. «Вы знаете азбуку Морзе? А что, незаметно?» «Заметно, конечно. Ты доволен, Жора?» «Да, спасибо, Боря». Не пропадай. Звони и знай, что я многое могу сделать для тебя и твоего сына. Мне пора. Не буду вам мешать. Лугаров старший проводил Борговского до двери. Не пропадай, сказал тот уже с лестничной площадки. Хорошо, увидимся. Удачи. В час ночи воскресенья, 22 сентября, Boeing 767 совершивший рейс Москва-Пекин, благополучно приземлился в международном аэропорту Шоу-Ду. Самолет подкатил к терминалу, началась высадка пассажиров. Роман Лугаров шел одним из первых. Нес на плече довольно увесистую спортивную сумку. Неожиданно к нему подошел мужчина и спросил по-английски. «Извините, вы ведь господин Роман Лугаров?» «Да, это я. А кто вы?» «Амбер Дабаут, помощник руководителя медицинского центра. Рад вас видеть». «Взаимно. Значит, вы здесь по мою душу?» «Не только. Этим же рейсом должна прибыть медицинская сестра из Польши. Вы, пожалуйста, подождите. У вас багаж есть?» «Нет, только эта вот сумка, ручная кладь». «Прекрасно», — сказал Дабаут отошел в сторону и стал выискивать в потоке пассажиров знакомое лицо. Он подошел к миловидной женщине примерно одного возраста с Романом. Она катила за собой сумку на колесиках. Дабаут коротко переговорил с ней, подвел к Роману и сказал. «Знакомьтесь, это господин Роман Лугаров». Он улыбнулся женщине и продолжил. А это мисс, или, наверное, правильнее будет сказать, пани Ева Новакова. «Очень приятно», — сказал на русском Роман. «Мне тоже приятно», — неожиданно ответила женщина тоже на русском с едва заметным акцентом. Дабаут напрягся. Он не знал русского языка. «Извините, прошу говорить по-английски. Именно на этом языке должны общаться в процессе работы и отдыха все сотрудники центра. Этот момент, кстати, закреплен в контракте». «Ну так контракт нам еще предстоит подписать», — произнес Роман. «Что особенного, если специалисты из разных стран в свободное от работы время будут говорить на тех языках, которыми владеют?» «С этим, думаю, разберемся», — сказал Дабаут. Выдавил из себя улыбку и спросил у женщины, «У вас есть багаж?» «Нет, только это». Она указала на сумку. «Тогда прошу за мной». Они вышли в зону таможенного контроля. Там к ним подошел мужчина в строгом черном костюме и спросил у Дабаута. «Это все, Амбер?» «Да. Оборудование, которое запрашивал господин Вайсер, загружено?» «Еще вечером. Тогда мы можем лететь». «Да, следуйте за мной». Лугаров и Новакова переглянулись, и Роман спросил. «А что, досмотр проходить мы не будем?» Вы желаете потерять пару часов своего отдыха? Нет, но это как-то... Специалисты нашего медицинского центра имеют дипломатическую неприкосновенность, так что идемте. Недалеко от терминала их ждал микроавтобус. На нем они объехали здание аэропорта и оказались на площадке, посреди которой стоял американский вертолет UH-60 Black Hawk или черный ястреб. У открытой большой двери их ждал командир экипажа, судя по всему, американец. «Все в порядке, мистер Дабаут?» спросил он помощника руководителя медицинского центра. «Да, Кори, мы можем лететь. Тогда прошу на борт». Дабаут забрал у женщины чемодан и первым поднялся в салон, где вдоль бортов крепились по пять кресел. Между ними оставался широкий проход. За ним шел Лугаров. Последним — командир экипажа, который закрыл дверь и скрылся в кабине пилотов. Послышался шум двигателя, постепенно переросший в рев. Вертолет оторвался от площадки и начал подъем. Блэк-Хок имел предельную скорость в 280 км в час. Путь от Пекина до Бейбидана с промежуточными посадками для дозаправки он преодолел за семь часов. За это время все пассажиры успели выспаться в удобных креслах. В 8.10 вертолет приземлился на площадку неподалеку от двух жилых домов. Один из них был с пристройкой, напоминающей небольшую дорожную гостиницу. Недалеко от посадочной площадки стоял мужчина в белом халате. Дабаут подвел к нему своих подопечных и сказал «Позвольте представить, это заместитель главного врача нашего центра, мистер Люк Мэйр. Бывший ассистент профессора Вайсера с улыбкой пожал руку Роману, кивнул Еве и проговорил «Приветствую вас на острове, мистер Лугаров и мисс новокова Рад видеть вас. Вы последний из персонала, необходимого для работы в центре на данный момент. Прошу следовать за мной. Они пошли между двух домов. Дабаут же отправился в левый из них. В левом доме находятся апартаменты и рабочий кабинет владельца и руководителя центра, мистера Ландера Кеберта. Там же проживают главный врач, я, мой ассистент и заместитель босса мистер Дабаут, который сопровождал вас. Правый дом полностью отдан охране, которую возглавляет господин Мишель Алькан. Надеюсь, вы понимаете, что в условиях работы с людьми, больными вирусом ЭКО, охрана просто необходима. Она составляет 50 человек и несет службу на постах. К медперсоналу охрана не имеет никакого отношения, за исключением случаев попыток покинуть остров самостоятельно, без разрешения мистера Кеберта. Скажу сразу, режим на острове установлен строгий. Но этого требует специфика нашего учреждения. Вы должны будете ознакомиться с распорядком дня и правилами поведения в центре. От меня вы получите дополнительные инструкции». «А что это за пристройка в левом доме?» – спросила Ева. Этот вопрос явно не понравился мэру но он сумел изобразить улыбку и ответил. «В отличие от медперсонала, сотрудники охраны могут иметь с собой жен». Они и проживают в этой пристройке вместе с мужьями. Для всех места в доме не хватило бы. Жены тоже обязаны соблюдать режим и правила, — не унималась Ева. Для них все гораздо сложнее, — сказал мэр. Если медперсонал в свободное время может совершать прогулки по южной и юго-восточной части острова, то жены охранников такого права лишены. Но почему? Мэр пристально взглянул на Еву. «Мисс Новакова, немного ли ненужных вопросов? Если вам что-то не нравится, то вы можете до заключения контракта заявить об этом, и ближайшим рейсом вертолета либо судна будете доставлены в Гонконг, а оттуда вернетесь в Варшаву». «Я из Кракова». «Значит, в Краков. Так каково ваше решение?» «Извините, больше ненужных вопросов не будет». «Это правильно». Они подошли к трехэтажным зданиям, стоящим в форме буквы «П». И мэр объяснил новым сотрудникам. Слева специальный корпус, где ведутся работы с вакциной. Создаются новые препараты против вируса ЭКО. Наш центр не только лечит больных прямо здесь, но и отправляет часть лекарств в Китай. Предупреждаю, этот корпус – объект режимный. Туда заходить нельзя. Впрочем, вас и не пустят. Справа лечебный корпус. Там на двух верхних этажах находятся боксы с больными. На первом располагается кухня, прачечная, а также помещение для дезинфекции специальной одежды после смены. В этих комнатах хранятся чистые новые костюмы, респираторы, защитные очки, маски, перчатки. Там вы будете переодеваться. На первом этаже есть еще несколько помещений, но они к вам отношения не имеют». Ева вновь не сдержалась и спросила, «А что представляют собой боксы, в которых находятся больные?» Мэйр поморщился и ответил, «Вы все узнаете в свое время, точнее сказать, завтра с утра». «Ясно». Мэйр указал на среднее здание. «А это жилой корпус для медперсонала. Первый этаж отведен для врачей» второй для медсестер, третий для санитаров и санитарок, членов групп дезинфекции, поваров и прочего обслуживающего персонала. Здесь будете жить и вы до окончания действия контракта. Тут подал голос слугаров А когда мы их подпишем? — Сегодня. Как только устроитесь, вас вызовут. — Понятно. Они зашли внутрь среднего здания. Сыра Лугарова. «Проходите, пожалуйста». «А мне можно посмотреть?» спросила Ела. «Да, проходите, взгляните. Никакой тайны мы из этого не делаем». Небольшая гостиная была обставлена в самом современном стиле. Диван, два кресла, стеклянный столик, тюль и шторы на окнах. На стенах какой-то пейзаж и телевизор. Под ним музыкальный центр с коллекцией дисков. В спальне полуторная кровать с тумбочкой, Платяной шкаф, столик для работы, на нем планшет. Бра над кроватью, тот же тюль со шторами на окне. В коридоре входы в туалет и душевую. Ну и как вам ваши апартаменты, господин Лугаров? Вполне прилично. Ну что ж, устраивайтесь. На это вам отведено два часа. В 12 за вами зайдет моя помощница и ассистентка Нора Габанг. Она проведет вас к главному врачу на инструктаж. Там вы получите распорядок, инструкции, все, что необходимо для работы в информационном плане. Мы будем работать посменно? Да, но подробнее вам об этом расскажет господин Вайсер. Лугаров взглянул на мэра и спросил. Скажите начистоту, в комнатах установлены камеры видеонаблюдения? Мэр усмехнулся и осведомился. Вам есть что скрывать от руководства центра? Интимную жизнь. Заместитель главного врача с удивлением посмотрел на Лугарова. Что вы имеете в виду? То, что сказал. Я здоровый мужчина, возможно, у меня возникнут отношения с какой-то женщиной из медперсонала. Мэйр прервал его. Понятно. Не беспокойтесь. Камер в комнатах нет, да и зачем они? В правилах проживания на острове не сказано, что врачи скажем, медсестра не могут заниматься сексом. Следовательно, препятствовать этому даже в плане психологического воздействия никто не будет. Найдете пару, можете заниматься чем угодно. Да и видеокамеры не так-то просто скрыть. Еще вопросы, господин Лугаров? Вы не осматриваете мои вещи, не забираете сотовый телефон... «Значит ли это, что я могу пользоваться всем, что взял с собой?» «Ничего особенного. Что способно нанести вред центру, вы провести не могли. Это совершенно не в ваших интересах. Телефон же на острове просто бесполезен. Сигналы мобильной связи глушатся. Чтобы вы не надоедали этими вопросами главному врачу, отвечу и вам, и мисс Новаковой. Мы используем для лечения те препараты которые разработаны нами без какой-либо посторонней помощи, и, естественно, не желаем, чтобы кто-то получил доступ к их формулам. Я говорил, что Центр поставляет в Китае вакцины и препараты, но никак не формулы и документацию. Это строжайшая тайна. Посему на острове и установлен мощный постановщик радиопомех. Я вполне допускаю, что у вас возникнет желание поговорить с близкими, которые остались в далекой России. Скажу прямо, это не поощряется, но допускается. Для этого в приемной кабинета главного врача мистера Вайсера есть спутниковый телефон. Он пробивает защиту. Лугаров развел руками и проговорил. Исчерпывающий ответ. Не представляю, что добавит к этому главный врач. Благодарю вас, господин мэр. Не за что. Устраивайтесь, да, едва не забыл. Вы, наверное, не заметили, что в прихожей слева от двери висит телефон. Это внутренняя связь. Рядом список номеров, по которым вы, не выходя из номера, можете, скажем, заказать после работы бутылочку хорошего вина или позвать к себе партнершу, если таковая у вас будет. Чтобы было проще ориентироваться, скажу, что ваш номер 226. Тут все просто. Два общая цифра для второго корпуса. 26, номер ваших комнат. Спасибо. Не думал, что здесь такой сервис. Но все, что выходит за рамки питания и предоставления общих услуг, оплачивается вами, мистер Лугаров. Чем же платить? У вас высчитают потраченную сумму из заработной платы. Хорошо, это очень удобно. Держите. Мэр передал Роману пластиковую карту ключ от номера и сказал, обращаясь к Еве, «Прошу в ваши комнаты, они на втором этаже». Заместитель главного врача и медсестра ушли. Роман тут же разделся и направился в душевую кабину. После душа он разобрал вещи, приемник положил среди одежды. Ровно в полдень в дверь кто-то постучал. Лугаров, уже надевший светлый летний костюм, открыл. В коридоре стояли женщина в белом халате и Ева. «Добрый день, мистер Лугаров. Меня зовут Нора габанк Я за вами. Мистер мейер предупреждал вас? Да. Вы готовы? Да. Пойдемте». От главного врача Гарри Вайсера... Евы и роман услышали, что работать им предстоит с 8:30 до 2030. и так каждый день. Сама эта работа заключалась в контроле состояния пяти больных, размещенных в боксе номер 10. Главный врач предупредил их, что препараты вводить следует по назначениям либо его самого, либо мэра, которые будут передаваться перед сменой. Он довел до подчиненных общий распорядок дня, должностные инструкции правила работы и проживания потом неожиданно усмехнулся и заявил мне люкмейер доложил что вы мистер лугаров с ходу не успев обжиться пожелали обговорить возможность сексуального контакта и что в этом противозаконного ровным счетом ничего найдете партнершу развлекайтесь это не воспрещено Естественно, в свободное от работы время. Это понятно. В рабочее время что-то подобное просто невозможно. И еще, насчет камер. Мэйр уже сказал, что в номере их нет. Я его слова подтверждаю. А теперь контракт. Главный врач взял со стола две типовые папки, в которых находились листы с текстом. Прочитайте внимательно и подпишите. Вы ведь добирались сюда через полмира вовсе не для того, чтобы отказаться. Но прочитайте внимательно. Условия контрактов должны соблюдаться неукоснительно, причем обеими сторонами. Никаких изменений не будет. Лугаров и Ева прочитали бумаги и подписали их. По одному экземпляру заберите, чтобы освежить в памяти. Роман взял контракт и проговорил. «Господин мэйр сказал мне, что через спутниковый телефон, находящийся в приемной, можно связаться с близкими, находящимися на родине. Это верно?» «Да, с моего разрешения. Не чаще одного раза в неделю. Предупреждаю, переговоры будут прослушиваться и обрываться, если пойдет информация, которая может нанести вред репутации центра». «Понятно. Мы можем идти?» Вайсер опять усмехнулся и заявил. «Похоже, мистер Лугаров вы уже решили приударить за мисс Новковой». «Извините, господин Вайсер, но это, по-моему, вас не касается». «Согласен, но не торопитесь. Сейчас подойдут специалисты, ваши сменщики, которые прибыли сюда двумя днями раньше. Они работали поодиночке в две смены. Теперь будут в ночь. Вы, соответственно, в день. Главный врач поднял трубку внутреннего телефона и спросил. «Нора, британские специалисты подошли?» «Да, мистер Вайсер». «Пусть заходят». В кабинет вошли мужчина и женщина, оба лет тридцати. Врач Барри торис и сестра Гасси Бенсон, а это врач Роман Лугаров и сестра Ева Новакова, представил их друг другу Вайсер. «Русские?» — спросил Торрес. «Русские и полька». «Но, господин Торрес, на острове нет национальностей. Есть управление, медперсонал, вспомогательная служба и охрана». «Да, я ничего не имею против». «Введите коллег в курс дела по каждому больному и до 20-30 отдыхайте». «У вас не тяжелые больные». Сейчас за ними посмотрит врач соседнего бокса. Да, мистер Вайсер. Можете идти. Они вышли из дома вчетвером. Британцы вели себя высокомерно. Сначала почти всегда так бывает. Кто раньше приступил к делу, тот и старший. Торрес начал было описывать больных, но Лугаров прервал его. Не стоит, Барри. Надеюсь, вы не против обращения по имени. «Нет, но я должен выполнить распоряжение главного врача. Завтра мы с Евой все сами посмотрим, ознакомимся с картами больных. Не знаю, как у вас, а у меня большой опыт работы с эпидемиями». «И где же вы набрались этого опыта, Роман?» «В Африке, Южной Америке». «Вот как?» «Ну да, конечно». Они добрались до жилого корпуса и разошлись по номерам.